Путь обратно из харчевни до Иерусалима, несмотря на отдых, расслабление в купальне и еду, показался невыносимо долгим. Главным образом, конечно же, из-за проклятого платья и глухого платка, которым пришлось обмотаться поверх бровей, чтобы их цвет не привлекал лишнего внимания. Под ними молодой рыцарь взапрел уже раза три, терзая соленым потом раны и давно бы скинул надоевшие тряпки, если бы дорога стала, наконец, безопасной. Впрочем, ни слова жалобы Кай не проронил. Вначале не позволяла уязвленная гордость, затем подавленность и растерянность, обрушившаяся на него в придорожной харчевне. Бывшего тамплиера Адама на месте не оказалось. Слово «охотливый харчевник» за умеренную плату поделился с Сабиром событиями последних дней, которые гость провел под его крышей. Кай стоял в стороне, прячась от любопытных взглядов. Ассасин не постеснялся назвать его своей женой и едва сдержал разочарованный возглас, услыхав о том, что тамплиер на днях покинул эти края. Куда направился загостившийся постоялец, хозяин не знал. Точнее, мог бы поклясться, что на запад, но человек, который прибыл несколько часов спустя в Харчевню и спросил гостя по имени Адам, сам прибыл с западной дороги и никого на том пути не встретил. Впрочем, узнав, что опоздал, человек, высокий молодой джигит, со слов хозяина, разразился проклятиями на жуткой помесь арабского и английского и пришпорил коня, вновь улетая прочь на запад. — А до него еще один приходил, — рассказывал довольный барышом харчевник. — Нищий дервиш, который с моим постояльцем таки повстречался. Заперлись в гостевой комнате, да переговорили тихонько. Про что не ведаю, как ни старался, подслушать не сумел. А на следующее утро разошлись оба в разные стороны. — И все, — уточнил на всякий случай Сабир. — И все, — подтвердил хозяин. Гость не уплатил расходы, да пару монет сверху замолчание и распрощался. «А я что? Клянусь Аллахом! Ничего я ему не обещал!» Там же, в харчевне, они отдохнули перед обратным путешествием и даже заночевали. По крайней мере, заночевал Кай, уснув тотчас, как прилег на жесткую подстилку. Наутро Сабир принес добытую харчевником мужскую одежду, поверх которой Кай накинул надоевшее платье и сторговал у хозяина единственного коня — без раздумий отдав за него набитый монетами кошелек. Такой щедрости Кай удивился, но ассасин лишь плечами пожал. «Легко пришло, легко уходит. Я пока тебя в тюрьме нашел, многих людей повстречал. Они умерли, так что их деньги им уже не нужны. А нам вот пригодились. Что?» Кай только головой покачал. Сил на ответ не оставалось. Кем были те двое посетителей бывшего тамплиера? Мог ли один из них быть отцом? Что ему делать дальше? В конце концов, у Кая оставалось два пути. Вернуться на службу к его величеству, объявив о провале, возложенной на их отряд миссии, или продолжить бесплодные поиски отца, креста и собственного предназначения на святой, но такой чужой для него земле. «Теперь можно?» отрывисто спросил Кай, обращаясь к ассасину. Далеко уже ушли. Они и впрямь покинули окрестности Иерусалима, взяв курс на запад, к прибрежной полосе. Там можно было и определиться с дальнейшими действиями, уж не говоря о том, что сам Кай не отказался бы от безопасного места для отдыха. Побои в лагере у главаря кочевников Джабаля, затем плен в Иерусалиме и допросы Хира. Сабир, на смех осмотревший крестоносца в харчевне, обнадежил его тем, что ребра сломать никому из его недоброжелателей не удалось, а вот почки наверняка отбиты. Кай в очередной раз удивился познанием ассасина, на этот раз в медицине, и вынужденно признал его правоту. Кровь при исправлении нужды не давала усомниться в обратном. Время от времени, от неизбежной тряски в седле, резко кололо баку, накатывала тошнота, даже поднимался жар. Ну и проходили мучения, тотчас после короткого отдохновения на привале. «Можно!» — смилостивился ассасин, бегло оглядев окружавшие холмы. Кай сорвал с головы хиджаб, стянул через голову душное платье и с отвращением отшвырнул вещи прочь. Сабир перехватил на лету, укоризненно покачал головой. «Новые? Ради тебя старался, выбирал. Пригодятся еще», — подумав, решил ассасин, складывая одежду в походную сумку. «Зачем это?» — хмуро спросил рыцарь. «Жара, боль, усталость и жестокое разочарование делали свое дело». «Да хоть бедным отдать», — пожал плечами Сабир. «Твои амине например». Кай невольно задумался. За всеми злоключениями о женщине брата забыл. И даже если он никогда не найдет ни Роланда, ни отца, позаботиться о ней, кем бы на самом деле она ни была, он вполне мог. «Сабир», — обратился он к ассасину, — «мы можем забрать ее из Яфы? Ей угрожает опасность от людей, поскольку она в тягости от моего брата. Перевезем в Акру, а там...» Кай на миг задумался. «Обратимся к Еве. Может, найдет для Амины работу в госпитале при Ордене, жилье?» «Тебя так тронули признания незнакомки?» — перебил ассасин. «Что, если она обманула тебя, сэр Кай?» «Но ведь в остальном правду сказала», — возразил юный лорд. «Ты сам подтвердил». Сабир усмехнулся, но промолчал. «Кроме того, ничем другим я помочь ей не могу». «Деньги у меня появятся, только если я вернусь к его величеству и уеду с ним в Англию или найду отца. Он один знает, где на святой земле наше сбережения. Помни лишь, что в двух городах есть семейные хранилища. Много ли там, не знаю». Ассасин что-то пробормотал, покачал головой. «Так как, Сабир?» — снова позвал Кай. «Если разыщем Амину, возьмем с собой. Ведь мы направляемся в Акру, верно?» «Леди Ева может не разделять твоих радужных планов, крестоносец!» — отрезал Сабир. «Едем в Акру, и если она согласится...» «Она согласится», — убежденно сказал Кай. «Мы с ней хорошо понимаем друг друга». «И что же, возвращаться затем в Яфу?» «Мне понадобится время, чтобы набраться сил и выдвинуться снова в путь. Ведь мы разойдемся же в Акре. У тебя же работа!» Сабир прищурился. Оглядывая крестоносца, кивнул на светлую голову. «Челму — Челму на день, велел он. — Что до моей работы, сэр Кай, то я не вернусь к горному старцу с чистыми руками, провалив второй заказ подряд. — Ты хотел сказать «с пустыми руками», — повязывая челму, поправил ассасина Кай. — Я хотел сказать «чистыми», — возразил убийца. — Из-за твоего отца я промахнулся в тот день. Помнишь, Вакре? А ведь какое могло бы быть представление? Публичная казнь обернулась гибелью самого палача. Кай невольно вспомнил первое знакомство с ассасином. Кулак лорда Ллойда ударил в незащищенное лицо Сабира, сбрасывая убийцу с балкона. Всего доля секунды, и момент был упущен. Неудивительно, что Сабир вскоре с готовностью принял заказ на самого сэра Джона. «Но чтобы меня вновь допустили к такому заказу, как Ричард, я должен устранить твоего отца. Видишь, как все взаимосвязано!» — усмехнулся ассасин. «И меня», — уточнил Кай, вглядываясь в тонкую струю дыма на горизонте. «И тебя», — нахмурившись, согласился спутник. «Убить короля Ричарда так важно?» — поинтересовался рыцарь. «Или это стоит больших денег?» «И то, и другое» не стал скрывать убийца. «И хотя он не первый из больших людей, кого мне довелось убрать, для сосина моего уровня провалить задание неприемлемо». «А кого еще ты?» Кай замялся, подбирая слова. И Сабир неожиданно рассмеялся, качая головой. — Воистину, сэр Кай, ты располагаешь людей к себе. С твоим даром подари тебе провидение хоть немного хитрости, ты мог бы втереться в доверие к любому земному владыке и без особых усилий вить из него веревки. — Ну и все же, — упорствовал рыцарь, невольно заинтересовавшись. Сабир усмехнулся, задумался. — И с тех, кем особо горжусь, пожалуй, Барбаросса. — Фридрих Барбаросса? Не поверил Кай, едва не подпрыгивая в седле. Даже боль и усталость отступили на миг после ошеломляющего заявления. «Быть не может, Сабир!» По английскому войску пронесся слух, что он утонул при переправе через каликадан Ассасин рассмеялся. «Легенду выдумали его телохранители, чтобы замять собственный позор! Сам посуди, крестоносец!» Фридрих ехал со свитой. Неужели никто из них не сумел бы его спасти и случае неприятность? А кроме того, его величество прекрасно плавал, и это не единственное его достоинство. Он превосходный тактик, стратег, полководец, умелый правитель и истовый христианин. Слишком хороший союзник для Ричарда». С ним английский король без проблем склонил бы чашу весов кровопролитной войны на свою сторону, вырвав победу Салахаддина. Мне поручили устранить его и тем самым развернуть франкское войско прочь от палестинских земель, и я это сделал. Ночью, в его же шатре, На утро телохранители пытались в панике скрыть произошедшее, и, судя по пущенным слухам, им это отчасти удалось. «Господи Иисусе!» — в ужасе пробормотал Кай, отворачиваясь от асасина. «Ты сам просил!» — пожал плечами тот. Кай помолчал, переваривая услышанное. То, что Сабир не скрывал от него тонкостей своей работы, его вовсе не радовало. Убийца, с таким недоверием относившийся к нему в начале пути, теперь словно решил нечто важное, став куда откровеннее с ним, чем прежде. И если Кай все понимал верно, для него это не означало ничего хорошего. Желания смертников выполняются особенно тщательно. Хорошо все же, что Гуга фон Штрауб, обожавший своего правителя, ничего не знал о роли нового знакомого в его судьбе. — Но ведь ты умный, Сабир, — осторожно заметил рыцарь, — а выполняешь чужую волю, хотя мог бы. «Мой отец говорил все то же самое», — поморщился ассасин. «Довольно, крестоносец! Ты, я гляжу, тоже заметил!» Сабир кивнул на черный столб дыма. Они удалились достаточно от иерусалимских окрестностей и оживленных дорог, углубляясь в пустыню тем же путем, каким и пришли. И хотя желание очередной встречи с вождем сарацинов Джабалем ни у кого из них не возникло... Оба предпочли уже известное зло неведомым тропам. Вот только черный, нехороший дым поднимался в горячее небо как раз со стороны лагеря кочевников.